Глава девятая. ВОР Я проснулся. Вокруг темно, но не сказать, чтобы тихо. Часть из моих соседей по казарме будто участвуют в конкурсе. Кто всхрапнет громче? Однако разбудил меня не храп. Когда спишь в длинном доме, где даже в отдельном помещении звукоизоляции не к черту, к храпу привыкаешь. Разбудили меня тихие-тихие шаги рядом с моей койкой. Так уж устроен наш слух, бычленяет из шума то, что таит опасность. Абсолютной темноты в казарме не было, так что силуэт крадуна разглядел и нашарил рукоять вдоводела, лежащего рядом. Когда спишь в незнакомом месте рядом с незнакомыми людьми, обнаженный клинок воодушевляет больше обнаженной женщины. Если это твой клинок, конечно. Так что если крадун покусится на меня любимого или на моего соседа, тут же поимеет немного металла в жизненно важные органы. Покусился, но не на меня, на сундучок, который мне выделили как воину короля. Небольшой, с полкубометра, но зато с петелькой и замочком, ключ от которого лежал у меня под тюфиком. Получается крадун и есть крадун, воровайка. Куда, интересно, смотрит стража на входе? А крадун между тем наклонился и занялся замочком, причем успешно. Я услышал, как тот щелкнул, затем услышал, как открывается крышка сундучка со всеми моими богатствами но если не считать золота, которое покоится под тюфиком. Но в сундучке была моя кольчуга, которая стоила в золоте вес на вес, и еще кое-что, дорогое моему телу и сердцу. Так что я привстал немного и поощрил увлекшегося похитителя сталью в ляшку. Тот заорал. Мой сосед тут же вскинулся, и не он один. Крадун продолжал вопить. В казарму вбежал один из караульных с факелом. Опаньки! С перекошенной рожей, в позе пассивного гомосексуалиста, вцепившись руками в край моего сундучка, жалобно стонал мой сосед по караулу Тиров. А на полу валялась оброненная элитная кольчушка. Вот же крыса! Я мстительно повернул дел у него в ляшке, вызвав новый отчаянный вопль и сел на кровати в готовности выдернуть меч и пустить вход еще раз, если кто-нибудь из набежавших на крик гвардейцев пожелает вступиться за крадуна. Никто не вступился. А через несколько минут поразительно быстро появился наш командир. тирл — проговорил он огорченно, — «зачем?» Неудачливый вор только зубами скрипнул. — Меч почему не выдернул? — спросил у меня Теобальд, как мне показалось, без одобрения. — Выну кровью истечет, — ответил я. — Лучше бы истек, — сердито проговорил Теобальд. — Кто-нибудь, наложите ему жгут и позовите медика. — Не надо, медика! — почти взвизгнул Тирол. И дернулся, пытаясь сорваться с клинка. Но не получилось. Второй попытки ему не дали. Сразу четверо гвардейцев кинулись к коллеге, Трое взяли плотно, четвертый накинул жгут веревку на бедро, умело закрутил палкой. Я выдернул вдоводел, обтера штаны вора. Потом вернул кольчугу в сундук. Надо же! Похоже, артерия не задета. Крови почти не было. Тирала унесли. Он больше не сопротивлялся. А Теобальд уселся на кровать напротив, сделал знак остальным, чтобы отошли. Потом бесцеремонно открыл мой сундучок и вытащил кольчугу. — Богатый доспех, — отметил он с уважением. — Королю подстать. А я и не заметил. — Тирл заметил, — с намеком произнес я. — Не беспокойся, что твое, твое, — успокоил Теобальд. — Откуда взял? — Трофей, — снял с одного викинга. — Там, во Франкии. — Не просто Николас, — задумчиво произнес Теобальд, впервые назвав меня полным именем. И земля у тебя во Франкии была, и даже виноградники, и вряд ли ты настолько беден, что не смог купить себе новых рабов. Надо же, уже и о виноградниках настучали. Смог бы, словно нехотя проговорил я. Надо импровизировать. Минуту молчания еще можно списать на нежелание делиться тайнами. А вот больше... Ладно, будто наконец решившись, сказал я. Хочешь правду, так слушай, а потом можешь меня выгнать. Сеньора я своего убил, барона. Это он отправил меня в Париж. Сам остался, меня послал. Обещал моих защитить, а сам, когда отряд норманов набежал, в замке отсиделся. Его не тронули, норманов немного было, а округу разграбили. Людей перебили, кто убежать не успел. Дома сожгли. Король Карл от норманов откупился, они ушли. А нас — по домам. Вернулся, а там я махнул рукой. В общем, пошел я к сеньору и высказал все, что думаю. А он меня за дерзость в цепи велел. Только не вышло у него. Сначала я его людей убил, трое их было, а потом и его. Еле справился, признался я. Селен был мой сеньор. — Выходит, ты убил своего господина? — с неопределенной интонацией проговорил Теобальд. «Я не раб», — возразил я. «Я клялся следовать за моим сеньором и биться за него. Он клялся защищать меня и моих родных. Он предал клятву и перестал быть моим сеньором». «И ты его убил и сбежал», — констатировал Теобальд. Я пожал плечами. Не хотел, чтобы убили меня. У него сильная родня, а у меня никого. Я тот, кто кормится с меча а у себя на родине ты тоже кого-то убил, верно? Не совсем, но именно эту байку я ему и выдал в начале знакомства. Теперь надо срочно ее расписать. Блин, мне бы отлить и поспать еще минуты триста, а не фантастические истории рассказывать. Убил человека, который похитил мою жену. — Ты был в своем праве, если не врешь, — заметил Теобальд. У нас в Нортумбрии тебя не осудили бы. У нас тоже, не будь этот человек из клана Уинейлов, да еще близким родичем самого майя Шахланя. Спасибо тебе, Грехар Короткий, за подробности твоей бурной юности и надеюсь, что я ничего не напутал. Похоже, ты не слишком везучий человек, Николас, сделал вывод из сказанного Теобальд. Еще что-нибудь скажешь? Я задумался. Мысль о том, как выручить Рагнара, не оставляла меня. Может, если эти нартумбрийцы узнают, кого они сцапали, то не станут его убивать. Скажем, обменяют за хороший выкуп. Нет, торопиться я не буду. А вот намекнуть самое время. Сдается мне, сэр, я видел этого пленника во Франкии, у стен Парижа. И кто он? — сразу возбудился Теобальд. Я попытаюсь вспомнить, — пообещал я. Это важно? Еще как! Этот язычник так и не проговорился. И пытать таких бесполезно, знаю эту породу. Если вспомнишь, сразу ко мне. И вот еще. Можешь спать спокойно. И повысил голос. На твое имущество больше никто не посигнет. Замочек я, однако, запер.